Глава 28. восьмая Ещё только подходя к озвученному Балтером месту поединка, мы с Чихоном заметили просто гигантское стечение народа. Все улицы были битком забиты людьми, которые в праздничных одеждах шли вперед и громко обсуждали между собой необычные события. Давно, очень давно подобного не было в столице, так что неудивительно, что поединок привлек к себе столько внимания а уж то, что он был абсолютно бесплатным, только добавляло зрителей. Нас, конечно же, никто не узнавал, так как никто из присутствующих не представлял, кто конкретно вызвал целый клан на поединок. Но люди строили всевозможные предположения, и чаще всего в их речи звучали имена судей императора. Протиснувшись через толпу, мы подошли к огромной арене. Я даже не знала о ее существовании, а также размере строения. Она была никак не меньше 300 метров. Балтер и правда развернулся не на шутку, да еще и в такие сжатые сроки. Я даже не мог представить, что подобное можно организовать всего за сутки, ведь только утром мы попросили его быть нашим представителем в предстоящем событии. Ник, немного ли народу? Удивленно произнес Чихон в нашем общем голосовом канале с демоном. Сам поражен его организаторскими способностями, ответил я. Нам нельзя будет проиграть, иначе это станет несмываемым пятном позора. «Да, тут точно не отмоешься потом», — грустно согласился парень. «Начинаю жалеть о своем решении». «Так, отставить это», — возмутился я. «Ты принял решение. Верно оно или нет, мы не могли судить из-за отсутствия информации. Зато после сегодняшнего вечера она у нас появится. Так что выше голову». «Спасибо, Ник. Ты, как всегда, поддерживаешь меня», — смутился парень. «А вот и наша звезда вечера», — Едва мы подошли к кольцу охраны из городской стражи, выставленной вокруг арены, к нам тут же подбежал довольно распорядитель. «Ну как, готов к своему триумфу?» Наверное, пожал плечами чихон. Удивлен, что так много людей пришло. Это точно нормально». «На поединок ветра? Ты шутишь?» Человек удивленно на нас посмотрел. «Да об этом будут говорить потом еще несколько месяцев». «А как клан? Принял вызов?» «Куда они денутся?» — хмыкнул Балтер. «Я вообще был удивлен, что тебе известно о такой древней традиции. За свою жизнь ни разу не слышал, чтобы кто-то ее применял. Ну, у нас возникли некие разногласия с ними. Я не нашел в библиотеке ничего лучше, чтобы моя честь не пострадала. Ладно, потом договорим». Он помахал рукой, показывая нам встать на одну сторону арены. «Жди здесь, а мне нужно утрясти с кланом очередность выхода их бойцов». «Благодарю». Чихон ему поклонился, но человек лишь отмахнулся отправившись заниматься своими обязанностями. Почти сразу раздался недовольный гул огромного количества зрителей, которые увидели, кто именно оказался вызывающей стороной. Многие стали громко выражать негодование тем, что их позвали на никудышные представления. Ведь даже дураку понятно, что ребенок не сможет противостоять целому клану. Правда, довольно быстро крики стали стихать, поскольку с той части трибун, где сидели приглашенные кланы, над их секциями развивались соответствующие стяги, не было слышно ни единого возгласа. Они явно знали, куда и зачем пришли, и личность вызывающего для них не была сюрпризом. Такое поведение кланов показалось крикунам из обычных секций необычным, и поэтому выкрики стали стихать. А когда на песке арены появился распорядитель с шагающим рядом с ним главой клана «Желтых цапель», настала полная тишина. «Чихон!» — обратился к нам Балтер с недовольной миной. «Глубоко уважаемый Данхе готов принести извинения. Ты выслушаешь его?» С трибун тут же раздались крики и свист, что такое неприемлемо, и зрители собрались здесь для зрелища. «Ник, решать тебе», — откликнулся я на его вопрос. «Но никакие извинения не удовлетворят тебя лучше, чем втаптывание в землю тех, кто вызвал твое недовольство». «Примирение невозможно», — спокойно ответил парень. И эхо его ответа, усиливаясь, разнеслось по всей арене, вызывая одобрительные выкрики толпы и новый гул голосов. «Да будет так!» Глава клана, больше несмотря на нас, развернулся и удалился на другую сторону. А Балтер, растянув улыбку от уха до уха, похлопал Чехона по плечу. «Ух, какой у тебя боевой дух! У меня душа поет от того, что оказался причастен к такому событию!» Тут он внезапно подмигнул и, наклонившись, тихо произнес «По непроверенным слухам, поединок может посетить даже кто-то из императорской семьи. А это, ого-го, какой уровень для поединка! Давай, не подведи нас!» После этих слов он сразу повернулся и вызвал герольдов, которые провозгласили начало поединка ветра между студентом первого курса императорской академии, бойца 20-го уровня Чихоном и могущественным кланом Желтой Цапли» имеющим более тысячи бойцов и входящим в 20 кланов опоры императора. Услышав уровень чихона, с трибун донеслись удивленные возгласы, и гул усилился. Правда, едва на поле вышел первый боец от клана, которого Герольда представили как тридцатого уровня стиля кулака, тут же настала тишина, все приготовились к первому поединку. «Ник, как мне лучше действовать?» «Думаю, нас ждет большое количество стычек, поэтому не сдерживайся». «Сегодня не тот день, когда нужно скрывать свою силу. Сегодня день, когда нужно выжить и победить. Поэтому бейся изо всех сил, не оглядываясь на то, кто перед тобой». Долго упрашивать парня не было нужды. Поэтому не успел противник даже приблизиться, как ускорившийся чихон просто смел его с песка арены, одним единственным быстрым ударом меча отправив в полет. Больше боец после этого удара не встал. «Жив», — подсказал я ему, — «не волнуйся». Взорвавшийся гром аплодисментов и криков с трибун был наградой ему за этот удар. Тут же на арену вышел следующий боец, 35-го уровня, который отправился в полет так же быстро, как и первый. После месячной практики в Серых пустошах, когда демоны совместными усилиями натаскивали его в правильном владении их странным артефактом, а потом еще и мы с ним сами, убирая лишнее и добавляя новые элементы, так отточили этот стиль боя, что сделали его даже более смертоносным и эффективным, чем нам показывали демоны. Он стал непобедим. С моими процессорными мощностями не составило никакого труда вычислить, какие удары были лучше, быстрее и менее энергозатратными. Их мы и оставляли, проверяя в бесконечных сражениях с демонами и людьми, которые попадались нам на пути. Всего за месяц Чихон стал совсем не тем, каким уехал в поездку. Бойцы шли потоком, который разбивался о новый стиль боя Чехона, как масло, раскаленный до да нож. Так что, когда уровень противников шагнул за 60-й, арена затихла. Не стало слышно ни было довольно голосов, ни громких аплодисментов. Если кто и переговаривался между собой, то только шепотом, чтобы не разрушить хрупкий момент невероятности происходящего на арене. Боец 20 уровня выносил всех, даже тех, кто стоял намного выше его на ступенях мастерства. «Уважаемые зрители! Дорогие гости!» Внезапно, когда Чихон пытался отдышаться после последнего боя, загудели трубы герольдов. Арена на миг замерла, слушаясь в их голоса. «Наследный принц Готей почтил нас своим присутствием!» Все зрители в едином порыве поднялись на ноги, устремив взоры туда, где на одном из секторов стали менять стяги одного из кланов на императорские штандарты Золотого Дракона на Красном Поле. Там же резко появилось много гвардейцев, одетых в красную броню. Гул и радостное возбуждение охватило всех, особенно когда довольно молодой принц, лет двадцати, вышел и поприветствовал подданных, помахав всем рукой. «Ну, Делия, и зачем ты меня сюда вытянула?» Принц, перестав улыбаться и вернув на лицо привычную презрительную гримасу, вернулся к шатру, который закончили устанавливать гвардейцы. Готтей уселся на небольшой трон и повернулся к судье, которая состояло у него в охране. Точнее сказать, эти три месяца она была закреплена за ним, поочерёдно меняясь, когда другие судьи возвращались с заданий. Молодая девушка плюхнулась в соседнее кресло. «Просто потому, что не могла оставить тебя без охраны», спокойно сообщила она. «Ты не хотел сюда ехать, а мне нельзя выпускать тебя из виду. Сам прекрасно знаешь правила». «То есть я зря приехал?» Он поднял бровь. «Немного ли ты на себя берешь? «Готей, не будь букой». Нынешняя любовница послала ему воздушный поцелуй. «Отблагодарю вечером, не переживай». Принц нахмурился, но перечить не стал. Делия, в отличие от всего его гарема, была единственной, кому по большей части безразличен его статус. Она подчинялась только императору, и уж точно в свою постель он не смог бы ее затащить, если бы она сама этого не хотела. А уж обладание одним из судьей, который, к тому же красив телом и лицом, сразу же поднимало его самооценку на новый уровень. Ведь остальные принцы не смогли заинтересовать собой эту непокорную воительницу. Никто, кроме него. Готтей расправил плечи, посмотрев на поле арены. Тогда хотя бы объясни, что тут происходит? спросил он. Буду знать, что тебя заинтересовало в этом мероприятии. а а Девушка облизнулась. «Здесь прекрасно все. «Начинаешь меня интриговать?» — недовольно нахмурился он. «В общем, несколько причин Готтей. Торопливо стала объяснять она, понимая пределы своего влияния на наследного принца. Первая, младшая принцесса клана попыталась обольстить вон того парнишку на арене по приказу старейшин. «Она страшная?» — удивился принц. «Наоборот, прекрасная. Словно только что распустившаяся роза. Что тогда ему не понравилось?» Удивился Готей. Девушка покосилась на действительно непонимающего принца, с получающего все, чего пожелает. Но она сама не испытывала к нему никаких чувств, и он решил, что достоин большего, поэтому расстроился. Пока ничего не понятно, покачал головой Готей. Что дальше? Ну так вот, вторая причина. Расстроившись, он вызвал целый клан на поединок, и мы видим с тобой, как он пока весьма успешно выносит их одного за другим. Она обратилась к одному из Герольдов, который был закреплен за их ложей. Это какой уже? 45-й, госпожа, тот низко поклонился. Начали с тридцатого уровня. Последний противник был мастером 63 уровня. И что тут сложного, удивился принц. Тебя не смущает, что ребенок 20 уровня выносит целый клан, сощурилась она. Двадцатого? Настала очередь наследника удивляться. Как такое возможно? Вот поэтому мы и здесь. Довольная собой, сообщила она, показывая рукой на арену. Где паренёк, уже начавший уставать, избивал следующего своего противника, так и не получив ни одного ранения за весь бой. «Ты говорила, причин было несколько», — вспомнил собеседник. Но «Ну и Шабот недавно упомянул в разговоре, что в Академии появился перспективный паренёк, которого не мешало бы показать Реготе или Джейну». «Даже так!» — принц по-новому взглянул на бойца. «Угу. «И пока из того, что я вижу, склонна думать, что его суждение, возможно, было верным». Когда Герольды громко огласили выход на поле одного из гранта мастеров клана, зрители даже шуметь не стали. Лишь осторожным хлопаньем дали понять, что присутствуют на трибунах. Вперед подался и Готей, вслед за судьей, которая прильнула грудью к ограждению ложи. Опытный противник с невероятной скоростью наносил удары, которые взрывали воздух, но ни один из них не достигал цели. Парень уклонялся, подставлял меч, и хоть многие удары явно должны были по нему попасть, все равно на теле не появлялось ни одного следа. Удивительное зрелище, которое притягивало внимание многих смотрящих бой. Призрачное лезвие. Наконец Делия увидела причину, по которой удары Грандмастера не достигают цели. «Ептить колотить! Об этом Шабот забыл упомянуть!» Принц удивленно на нее посмотрел. «Ты хочешь сказать...» «Парнишка владеет призрачным лезвием на таком уровне, что может драться и одновременно его контролировать?» «Сам посмотри», — она ткнула рукой на поле. «Вот тот удар должен был раздробить ему руку, а вот этот — лишить ребер. Но, как видишь, парнишка цел и весьма успешно теснит противника». С ее последними словами белый меч сделался едва видимым и с частотой 10 ударов в секунду вбил противника в песок арены. Удары были настолько ужасающей силы, что каждый из них заставлял песок в радиусе 10 метров от соперника вздрагивать, поднимаясь в виде огромной воронки. А то место, где изломанной куклы лежало тело грандмастера, и вовсе изменилось. Песок изменил структуру, превратившись в мелкую пыль. Ептить, колотить! восхищенно протянула девушка. У него еще и собиратель костей. Что за оружие? тут же заинтересовался принц будучи большим любителем оружия и коллекционером. демоническая Еще из первой эпохи». Она покосилась на него. «Подбери слюни. Оно кровью привязывается к владельцу». «А когда тот умирает?» «Судья тебе не даст этого совершить, поскольку такой поступок бросит тень на императора», сурово закончила она. Принц с сожалением поморщился. Оружие его заинтересовало. «Но ведь его можно купить?» поинтересовался он. Наверное, можно». Девушка смотрела, как на поле появился новый противник. «Если только у купцов или владык хаоса». «Дам задание своему распорядителю». Принц поднял палец, и тут же один из секретарей подбежал к нему и записал распоряжение. «О, -о, -о они наконец решили закончить это посмешище и выпустили самого Танхё». Она радостно потерла ладони. «Давно я не видела его силу». «Танхё?» — услышал принц знакомое имя. Это вроде бы один из кандидатов на вакантное место судьи». «Да, вот и посмотрим, на что он годится». «Тише», — шикнула девушка на гвардейцев, которые делали ставки у Герольда. Бой развернулся явно не по тому сценарию, который наметил себе грандмастер 99-го уровня. Его молниеносные удары, которые могли разбивать гранитные глыбы, либо принимались на меч, либо останавливались призрачным лезвием, которое на долю секунды появлялось из воздуха. А вот уже с ним ему точно не стоило сталкиваться. Пара порезов на руках и ногах показала, что этому призрачному клинку глубоко плевать на технику стальной рубашки и укрепление тела. Едва поняв это, гранд-мастер стал осторожен, напирая теперь больше на скорость, чем на силу. Загвоздкой тут было то, что ему самому и под удары белого меча, последствия работы которого он уже видел ранее на своих соклановцах, и подсекущие секущие розчерки едва видимого лезвия, попадать было нельзя. Вот и приходилось лишь уклоняться и пытаться одной из стремительных атак достать крайне опасного противника. Бой длился уже три минуты, когда боец клана «Желтый цаплин» не выдержал. Сначала мощный поток ци разбежался по арене, поднимая песок в воздух, а затем его вскрик заставил замолкнуть всех вокруг. «Шейли!»